Глава 19. Странный банкет. Я был крайне поражен, найдя на дубовой двери Торндайка всю ту же записку. Так много случилось с тех пор, как я видел ее в последний раз, что казалось, это было в далеком прошлом. Я снял ее, оставил дверь открытой, закрыв только внутреннюю, зажег свет и стал ходить по комнате. Время шло незаметно, Но я ждал, вероятно, довольно долго, потому что мои друзья очень извинялись, когда вернулись. «Я думаю», — сказал Торндайк, — «вы были удивлены, зачем я вас вытребовал». «Я, по правде сказать, об этом вовсе не думал». «Мы отправляемся к Джилико», — объяснил Торндайк. «В этом деле есть какой-то подтекст, и пока я не выясню, в чем суть, не могу считать дело законченным». «Разве нельзя это отложить до завтра?» — спросил я. «И да, и нет». Надо поймать лисицу за хвост. Джелико — осторожная и хитрая лисица, и я считаю нужным свести его как можно скорее с инспектором Беджером. «Состязание лисицы с бурсуком — очень интересный спорт», — заметил Джербис. «И вы думаете, что Джелико выдаст себя?» «Вряд ли. Выдавать-то нечего. Но я думаю, что он может дать показания. Я уверен, что тут скрыты какие-то исключительные обстоятельства». «А давно вы узнали, что тело находится в музее?» — спросил я. «Я думаю, за тридцать, за сорок секунд до вас». «Как?» «Вы не знали этого, пока не начали проявлять негатив?» «Милый мой!» — возмутился Торндайк. «Неужели вы думаете, что, зная я ранее наверняка, где тело, я допустил бы эту милую девушку переживать такую агонию, подвергаясь подозрению, если бы я мог вывести все на чистую воду?» Стал бы я производить эти проклятые якобы научные опыты, если бы передо мной был более прямой путь. Что касается опытов, — сказал Джервис, — вряд ли Норбери отказал бы вам, если бы вы посвятили его в дело. Вполне возможно, что я отказал бы. Я должен был высказать подозрение против уважаемого лица, хорошо ему известного. Он посоветовал бы обратиться к полиции, а ведь у меня были только подозрения и ни одного факта. Разговор был прерван быстрыми шагами по лестнице и резким звонком. Джервис открыл дверь, и в комнату ворвался инспектор Беджер, возбужденный в высочайшей степени. «Что это, доктор Торндайк?» — воскликнул он. «Вы даете показания против мистера Джелико? У меня приказ о его аресте. Но прежде чем это исполнить, я считаю долгом сказать вам, что у нас больше подозрений, чем вам это известно, против совершенно другого лица». «По информации мистера Джелико», — сказал Торндайк. «Но факт тот, что я осматривал и опознал тело, доставленное в Британский музей мистером Джелико. Я не утверждаю, что он убил Джона Беллингема, хотя это можно предположить по существующим обстоятельствам. Но я настаиваю на том, что он должен оправдаться в таинственной доставке трупа». Инспектор бэдджер стоял как пораженный громом. Вместе с тем он был, очевидно, и раздосадован. Пыль, которую так ловко напустил Джелику в глаза полиции, засорила их, должно быть, довольно основательно. Ибо, когда Торндайк передал Бэджеру в общих чертах факты, тот с досадой воскликнул. — Ну! Меня мало повесить! И подумать только, сколько времени и труда я убил из-за этих проклятых костей! Вот так штука! — Не говорите так, — успокоил его Торндайк. Кости эти сыграли свою роль. Они — та неизбежная ошибка, которую делает всякий преступник рано или поздно. Если бы он просто притаился и устранился, ключ был бы потерян для расследования. Но нам пора двигаться. — И мы пойдем все вместе? — спросил инспектор, посматривая на меня с не особенно лестным вниманием. — Мы пойдем все вместе, — ответил Торндайк. — Но вы, конечно, произведете арест, как вам заблагорассудится. «Целая экспедиция», — проворчал инспектор, но более одного протеста он не заявил, и мы отправились. Через пять минут мы стояли у порога старинного дома на Нью-Сквер. «В окне первого этажа виден свет», — сказал Бэджер. «Вы лучше отойдите в сторону, пока я буду звонить». Но эта предосторожность оказалась излишней. Когда инспектор протянул руку к звонку из окна как раз над входной дверью, Высунулась голова. «Кто это?» — спросил голос, который я сразу узнал. Это был голос Джелико. «Я инспектор бэдджер из уголовного департамента. Мне нужно видеть Артура Джелико». «Ну так посмотрите на меня. Я Артур Джелико». «У меня приказ о вашем аресте, мистер Джелико. Вы обвиняетесь в убийстве Джона Беллингема, тело которого только что найдено в Британском музее». «Кем найдено?» «Доктором Торндайком». «В самом деле?» — спросил Джолико. «Он тоже здесь?» «Да». «А, и вы хотите меня арестовать, как я полагаю?» «Да, для этого я здесь. Я согласен сдаться на известных условиях». «Я не могу ставить никаких условий, мистер Джолико». «Нет, это я ставлю их, а вы их примете, иначе вы меня не арестуете». — Всякие разговоры бесполезны, — сказал бэдджер Если вы меня не впустите, я сломаю дверь. и Я должен сообщить вам, — добавил он предупредительно, — что дом окружен полицией. — Смею уверить, — спокойно ответил Джилико, — что меня вы не арестуете, если не примете моих условий. — Ладно, каковы ваши условия? — нетерпеливо спросил бэдджер Я желаю дать показания, — сказал Джилико. — Это можно, но я предупреждаю, что все, что бы вы ни сказали, может послужить против вас. — Конечно. Но я хотел бы говорить при докторе Торндайке и узнать от него, каким способом он открыл присутствие трупа. Конечно, если он согласен на это. — Если вы думаете, что мы разъясним что-нибудь друг другу, я охотно соглашаюсь, — сказал Торндайк. — Отлично. Так вот мои условия, инспектор. — Я выслушаю доктора Торндайка, и мне позволят дать показания. И пока эти показания не будут закончены, как и все необходимые возражения и разъяснения, я останусь на свободе. Я обещаю, что после этого я подвергнусь без сопротивления всему, что вы найдете нужным предпринять. — На это я не могу согласиться, — сказал бэдджер Не можете? — холодно возразил джелика и, помолчав, добавил. — Не будьте опрометчивы. «Я предупреждаю вас!» Было что-то в бесстрастном тоне Джелико, заставившее инспектора насторожиться. Он обернулся к Торндайку и тихо сказал ему, «Я не знаю, что он затеял. Он ведь может ускользнуть?» «Тут есть несколько вариантов», — рассудительно произнес Торндайк. «Да», — протянул бэдджер задумчиво поглаживая подбородок. «Так в чем же дело?» Его показания могут многое разъяснить, и вы ничем не рискуете. — Ну, — сказал Джолика, положив руку на подоконник, — согласны вы или нет? — Ладно, — хмуро ответил бэдджер я согласен. — Вы обещаете не мешать мне, пока я не закончу? — Обещаю. Голова Джилика исчезла, и окно захлопнулось. Потом я услышал стук тяжелого болта и звон цепи. Тяжелая дверь открылась и показался Джилика, спокойный и бесстрастный, со старинным подсвечником в руке. "Кто остальные?" спросил он, пристально всматриваясь через очки. "Это доктор Баркли и доктор Джервис", сказал Торндейк. "А", -а, -а произнес Джилика, очень любезно с их стороны. "Войдите, пожалуйста, джентльмены. Я уверен, что вы с интересом выслушаете наше сообщение". Он распахнул дверь с церемонной любезностью, и мы вошли в переднюю. Тихо закрыв дверь, он проводил нас по лестнице в комнату, из окна которой диктовал нам условия капитуляции. Это была красивая старинная комната. Большая и строгая, с деревянными панелями и резным камином, на котором выступали буквы J, W, P и год, 1671. В дальнем конце стоял большой письменный стол а за ним — несгораемый шкаф. «Я ожидал этого посещения», — спокойно заметил Джилико, ставя четыре стула против стола. «С каких пор?» — спросил Торндек. «С понедельника, когда я имел удовольствие увидеть вас вечером у внутренних ворот Темпля с моим приятелем доктором Барклием. Я понял тогда же, что вы интересуетесь этим делом». «Могу я предложить вам хересу, джентльмены?» Говоря это, он поставил на стол графин и рюмки на подносе и посмотрел на нас вопросительно, положив руку на пробку. «Я, пожалуй, не прочь, Джолико», — сказал бэдджер Джолико налил рюмку и подал с церемонным поклоном. Потом, держа еще графин в руке, обратился к Торндайку. «Доктор, разрешите налить вам рюмку?» «Нет, благодарю» отказался Торндайк таким решительным тоном, что инспектор быстро обернулся в его сторону и, поймав его взгляд, медленно опустил на стол рюмку, которую было поднес ко рту. — Я не желал бы торопить вас, джелико сказал инспектор, — но уже очень поздно, а мне хотелось бы приступить к делу. Как вы желаете начать? — Я желаю, — проговорил джелико дать подробные показания о происшествии, И хотел бы услышать от доктора Торндайка, как именно дошел он до своих замечательных выводов. После этого я буду в полном вашем распоряжении. Притом, я полагаю, что будет интереснее, если доктор Торндайк сделает свое сообщение раньше, чем я передам вам действительные факты. «Я вполне разделяю ваше мнение», — кивнул Торндайк. «В таком случае я полагаю, что вы не будете обращать внимание на меня...» и сообщите свои наблюдения вашим друзьям, как если бы меня здесь не было. Торндейк согласился, и Джилико, усевшись в кресло за столом, налил себе стакан воды, выбрал папиросу из красивого серебряного портсигара, закурил и, приняв удобную позу, приготовился слушать. — Мое первое знакомство с этим делом, — начал Торндейк без всякого вступления. Произошло при посредстве газет около двух лет назад, и я должен сказать, что вначале у меня пробудился чисто академический интерес. Газетные известия не сообщали никаких подробностей об отношениях замешанных лиц, так что нельзя было уловить никаких мотивов преступления. Приходилось принимать факты, не обращаясь к мотивам, взвешивать возможности без предвзятости. Это было большим удобством. Вы, может быть, удивитесь, что эти первые предположения указывали с самого начала, на те выводы, которые были подвергнуты испытанию при опытах, произведенных сегодня. Поэтому лучше всего с самого начала сообщить вам те выводы, к которым я пришел путем рассуждений, принимая факты, данные газетами раньше, чем до моего сведения дошли все остальные подробности. Из фактов, констатированных газетами, вытекало четыре возможных объяснения исчезновения. Первое. Человек мог быть жив и скрываться. Это было весьма невероятно по многим причинам. На одну из них я укажу позже. Второе. Он мог умереть от несчастного случая или болезни, и тело его не опознано. Это было еще менее вероятно, ввиду того, что при нем всегда находились вещи, по которым его можно было бы узнать, включая визитные карточки. Третье. Он мог быть убит неизвестным лицом с целью ограбления. Это было совершенно невероятно по тем же самым причинам. Его тело не могло оставаться неузнанным. Эти три объяснения мы можем считать отпадающими. Они не касались никого из подозреваемых лиц. Они были невероятны вообще. Единственным указанием оставался скоробей, найденный в саду Готфри Беллинга. Поэтому я отбросил все три объяснения и обратил внимание на четвертое. Это объяснение заключалось в том, что человек убит одним из лиц, о которых упоминали газетные сообщения. Очевидно, приходилось выбирать одно из трех предположений, а именно А. Что Джон Беллингем был убит Хёрстом Б. Беллингемами С. Джелико Я постоянно внушаю своим ученикам, что неизбежным вопросом при таком расследовании является «Когда в последний раз видели исчезнувшее лицо живым?» Этот же вопрос я задал самому себе по прочтении газет. И ответ был, его, несомненно, видели живым 14 октября 1902 года на Куинн-сквер в Блумсбери. Не могло быть никакого сомнения, что он был жив тогда и был именно там, ибо его видели в это время два человека, оба хорошо его знавшие, и один из них, доктор Норбери, был совершенно беспристрастным свидетелем. После этого числа... Его никогда никто не видел ни живым, ни мертвым. Было констатировано, что его видела 23 ноября служанка мистера Херста. Но так как она не знала пропавшего раньше, то не могло быть определено, был ли это Джон Беллингем или кто-нибудь другой. Поэтому днем исчезновения надо считать не 23 ноября, как предполагали все, а 14 октября. И вопрос должен быть поставлен так. Что случилось с Джоном Беллингемом после того, как его видели на Куинн-сквер? Но как только я решил, что этот вопрос должен быть отправным пунктом при расследовании, раскрылось удивительное стечение обстоятельств. Стало очевидно, что если мистер Джлико желал по каким-либо причинам убить Джона Беллингема, то ему представлялся такой случай, какой редко выпадает на долю преднамеренного убийцы. Торндейк пустился в очень подробный анализ всех фактов и затем сказал, Обратите внимание на следующие обстоятельства. Было известно, что Джон Беллингем отправляется один в заграничное путешествие, куда именно не было определено. Он должен был отсутствовать какое-то время, но не менее трех недель. Его исчезновение не потребует объяснений, не поведет к расследованию, по крайней мере, в течение еще нескольких недель. А за это время убийца будет иметь возможность скрыть труп и следы преступления. Условия с точки зрения убийцы идеальны, но это не все. Во время отсутствия Джона Беллингема джелика должен был доставить в Британский музей то, что может быть названо «мертвым человеческим телом», и это тело должно было быть уложено в закрытый ящик. Куда лучше? Но в этом был один слабый пункт. Было бы известно, что мумия увезена из Куинн-сквер после исчезновения Джона Беллингема, и могло в конце концов возникнуть подозрение, К этому пункту я еще вернусь. По-видимому, не может быть сомнения, что кто-то под видом Джона Беллингема действительно был в доме мистера Херста и должен был или выйти из дома, или остаться там. Если он ушел, то тайно. Если остался, то нет основания сомневаться, что он был убит, и тело его было скрыто. Рассмотрим возможность обоих случаев. Положим, что посетитель был действительно Джон Беллингем в таком случае мы имеем дело с положительным господином средних лет и мысль что такое лицо входит в дом говорит что останется а потом исчезает незаметно такая мысль трудно допустима кроме того тогда надо предположить что он приехал в эдтам по железной дороге только что высадившись в англии оставив багаж на вокзале черлинг кросс это указывало бы на определенный план несовместимый с его неожиданным исчезновением из дома с другой стороны Можно было предположить, что он был убит Херстом. Физическая возможность здесь есть, но не всякая возможность вероятна. Риск и последующие затруднения были бы чересчур велики. И поведение Херста, немедленно оставившего дом под охраной прислуги, несовместимо с предположением, что там было тело. Но существует еще третья возможность, которой, как это ни странно, никто до сих пор не предположил. Посетителем мог быть совсем не Джон Беллингем, а кто-то другой, сыгравший его роль. Такая мысль вполне устраняет все затруднения. Странное исчезновение перестает быть странным, ибо лицу, выдавшему себя за Джона Беллингема, необходимо было исчезнуть прежде, чем мистер Хёрст вернется и разоблачит его. Но если принять это предположение, то возникают два дальнейших вопроса. Кто это был и какова была цель? Конечно, это не был сам Херст, потому что его узнала бы служанка. Следовательно, это мог быть либо Готфри Беллингем, либо Джелико, либо какое-нибудь другое лицо. Так как газеты не упоминали ни о каких других лицах, то я сосредоточил свои рассуждения на двух упомянутых. Во-первых, Готфри Беллингем. Неясно было, знала ли его служанка. Я предположил, как потом оказалось неверно, что не знала. Но для чего ему было играть роль своего брата? Ведь преступление еще не было совершено. Для этого было слишком мало времени. Ему надо было оставить Утфорд раньше Джона и отправиться в Челлингкросс. И даже если он совершил убийство, ему ни к чему было предпринимать такие шаги. Ему следовало бы оставаться дома и делать вид, что ничего не знает. Все эти соображения говорят против того, что изображавший Джона Беллингема был его брат. Тогда мог ли это быть Джелико? Ответ на этот вопрос заключается в ответе на следующий. Какова была цель этой игры? Что заставило это неизвестное лицо появиться в качестве Джона Беллингема и вслед затем исчезнуть? Цель здесь могла быть только одна, а именно зафиксировать день исчезновения Джона Беллингема, создать определенный момент, когда его якобы видели последний раз живым. Если бы Джелико убил Джона Беллингема и спрятал его тело в футляр мумии, то первое время он был бы в полной безопасности. В течение месяца или несколько дольше исчезновение его клиента не было бы замечено. Но позже, так как Джон Беллингем не возвращался, могло начаться расследование. И тогда выяснилось бы, что никто не видел Беллингема после того, как тот ушел с Куинн-сквер. Тогда было бы отмечено, что последним, с кем его видели, был Джелико. Далее следует вспомнить, что мумия была доставлена в музей некоторое время спустя, после того, как исчезнувшего человека видели живым последний раз. И таким образом возникло бы подозрение и последовало бы роковое расследование. Но предположим, что подстроено было так, как будто бы Джона Беллингема видели в живых более чем через месяц после его свидания с Джилико и через несколько недель после доставки мумии в музей. Тогда джелико не мог считаться причастным к этому исчезновению и был бы в полной безопасности. Тщательно изучив эту часть газетного отчета, я пришел к заключению, что таинственное происшествие в доме мистера Херста могло иметь одно только объяснение, а именно, что посетителем был не Джон Беллингем, а кто-то другой, изображавший его. И этот кто-то был джелико Прошло почти два года, пока я услышал опять кое-что об этом деле. Теперь сведения дошли до меня через доктора Барклея, и я ознакомился с новыми фактами, которые я рассмотрю в том порядке, в каком они мне стали известны. Прежде всего, новое освещение делу дало завещание. Прочтя документ, я почувствовал, что тут что-то неладно. Очевидным желанием завещателя было передать все имущество брату, тогда как форма завещания была такова, что совершенно определенно устраняло этого наследника. Передача имущества устанавливалась условием о погребении, пунктом вторым. Распоряжение похоронами обычно возлагается на души приказчика, которым оказывался Джелико. Таким образом, завещание ставило распоряжение наследством под контроль Джелико, хотя его действия и могли быть оспариваемы. Дальше. Завещание, хотя и написанное Джоном Беллингамом, составлено было в конторе Джелико что доказывает тот факт, что два клерка этой конторы подписались в качестве свидетелей. Джелико был поверенным завещателя, и настаивать на точном выполнении завещания было его обязанностью. Очевидно, он поступил не так, и это заставляет предполагать какое-то соглашение между ним и Хёрстом, который был бы в выигрыше при неточном исполнении завещания. Вот тут-то и таится какая-то странность. Ответственным лицом за точность исполнения являлся Джелико, выигрывал от этого Херст. Все это указывало на Джилико как на активное лицо в сокрытии тела. И по прочтении завещания я стал уже определенно подозревать его в совершении преступления. «Вы не составили себе решительно никакого мнения относительно мотивов преступления?» — спросил Джелико спокойным бесстрастным тоном — как если бы обсуждалось какое-нибудь крупное судебное дело, которому у него был чисто профессиональный интерес. Вообще его бесстрастное внимание, подчеркиваемое легкими знаками одобрения при всяком ярком пункте аргументации Торндайка, было самой поразительной чертой в его поведении в течение этой беседы. «Мнение я себе составил», — ответил Торндайк, «но оно было чисто теоретическое, и я бы никогда не мог подтвердить его». Я узнал, что лет десять тому назад у мистера Хёрста были финансовые затруднения, и что он неожиданно получил большую сумму денег, неизвестно каким путем и под какое обеспечение. Я отметил, что это обстоятельство совпало по времени с составлением завещания, и заподозрил тут некую связь. Но ведь это было только предположение. Я не мог ничего доказать. Так я и не открыл мотивов Джилико. Не знаю их и теперь в самом деле не знаете спросил джелику как будто несколько живее он отложил окурок свои папиросы и выбирая другую из портсигара продолжил я думаю что это самый интересный момент вашего замечательного анализа он делает вам честь отсутствие мотива показалось бы большинству роковым препятствием к теории так сказать судебного преследования позвольте приветствовать постоянство и твердость с какими вы доискиваетесь действительно очевидных фактов. Он торжественно поклонился Торндайку, который ответил на поклон с такой же торжественностью, закурил другую папиросу и опять откинулся в кресло в спокойной позе человека, внимательно слушающего лекцию или музыку. Так как не было достаточных доказательств для действия, продолжал Торндайк, то ничего не оставалось, как ждать новых фактов. При изучении целого ряда преступлений, совершенных с большой предусмотрительностью, выявляется почти неизменно одна характерная черта. Осторожный убийца, стараясь обеспечить свою безопасность, хватает через край. И вот эта излишняя предосторожность и выдает его. Это случается постоянно, можно сказать, всегда, в тех преступлениях, которые были открыты. О тех, которые остались нераскрытыми, мы ничего не можем сказать. Я твердо надеялся, что так случится и в этом деле. Так и случилось. В тот момент, когда дело моих клиентов казалось почти безнадежным, в Сеткепе было найдено несколько костей человеческого скелета. Я прочел об этом в вечерней газете. И как скудно было сообщение, оно давало достаточное количество фактов, убедивших меня, что преступникам сделана неизбежная ошибка. «Да что вы!» — удивился Джулико. «Простое репортерское сообщение?» «Мне бы оно показалось ничего не стоящим с научной точки зрения». «Таково оно и было», — ответил Торндейк. «Но оно все же сообщало время и место открытия, а также упоминало, какие кости найдены. Вид костей заставлял предполагать, что тело разлагалось в очень сухой атмосфере и что части его были оторваны или отломаны, что связки скелета были ломки». Это доказывается отделением кисти руки, которая, вероятно, оторвалась случайно. Но единственный род трупа, вполне соответствующий описанию, это египетская мумия. Мумия, правда, сохраняется хорошо, но если оставить ее на воздухе в нашем климате, она быстро разрушается, так как рассыпаются связки. Предположение, что эти кости были частями мумии, естественно, вели к подозрению падавшему на Джилико. Если он убил Джона Беллингема и скрыл тело в футляре мумии, то у него оставалась сама мумия, и эта мумия подверглась влиянию воздуха и неосторожного с ней обращения. Интересно, что среди останков не хватало безымянного пальца. Бывали случаи, что пальцы отрезались у мертвых тел ради бывших на них колец. Целью было сохранение ценного кольца неповрежденным. Если это была рука Джона Беллингема, то здесь была другая цель устранить предмет, по которому можно было бы узнать труп. Это легче всего было бы сделать, сняв или распилив кольцо. Значит, здесь была другая цель. Может быть. Если бы стало как-нибудь известно, что Джон Беллингем носил кольцо на этом пальце, и особенно если оно сидело плотно, то устранение кольца создало бы впечатление, что это сделано ради устранения приметы, по которой труп можно было бы опознать. Но если Джелико был убийцей и спрятал тело в другом месте, то возникло бы неопределенное подозрение, чего он и желал, а не очевидное доказательство, чего он избегал. Впоследствии выяснилось, что Джон Беллингем носил кольцо на этом пальце и что оно сидело очень плотно. Отсюда следует, что отсутствие пальца было добавочным пунктом, указывающим на Джелико. А теперь сделаем краткий обзор этой массы доказательств. До сегодняшнего открытия у меня не было ни одного очевидного факта, ни одного ключа к мотивам преступления. Но как ни слабо были отдельные улики, все же они ясно указывали на одно лицо — Джелико. Итак, человеком, у которого была возможность убить и спрятать тело, был Джелико. Пропавшего видели в последний раз живым с Джелико. Неопознанный человеческий труп был доставлен в музей Джелико. Одним из двух лиц, у которых были причины подбросить Скоробея, был Джелико, хотя, благодаря слабому зрению, ему было труднее всех присутствующих найти его. Лицом, ответственным за исполнение запутанного завещания, являлся также Джелико. Теперь относительно костей. Они были, очевидно, не костями Джона Беллингема, а частями трупа совершенно особого вида. И единственным лицом, располагавшим таким трупом, был Джелико и единственным лицом, у которого могли быть мотивы замены этими останками останков покойного, был Джалико. Наконец, единственным лицом, по распоряжению которого открыты были эти останки в надлежащий момент, был Джалико. Такова была сводка доказательств, бывших в моем распоряжении до слушания дела и несколько позже, но всего этого было мало, чтобы начать действовать. Когда же дело было начато судом, то стало ясно, что или процесс будет прекращен, что было маловероятно, или что вскроются новые обстоятельства. Я наблюдал за развитием событий с глубоким интересом. Была сделана попытка Джелику или кем-то другим заставить утвердить завещание, не разыскав тело Джона Беллингема. Попытка эта не удалась. Следователь отказался установить подлинность останков. Отделение суда, рассматривавшее завещание, отказалось предположить смерть завещателя. При таком обороте дела завещание не могло быть утверждено. Дальше должна была последовать попытка подсунуть нечто, могущее быть принятым за останки завещателя. Что же это было? Ответ на это заключается в ответе на другой вопрос. «Было ли мое раскрытие тайны верно?» Если я не был прав, то возможно, что в настоящее время были найдены некоторые из костей, несомненно, Джона Беллингема. Например, череп, коленная чашечка или левая берцовая кость. Любая из них могла бы дать положительное доказательство. Если я был прав, то могла случиться только одна вещь. Джилика должен был рискнуть последним козырем, который он удерживал на тот случай, если суд откажется в утверждении. Этот ход для него был нежелателен. Ему пришлось подбросить палец мумии вместе с кольцом Джона Беллингема. Но все это должно было быть найдено в таком месте, чтобы Джилика мог точно определить момент находки. С нетерпением ждал я ответа на вопрос, прав я или нет. И вот, в надлежащее время кости и кольцо были найдены в колодце во дворе дома, где жил недавно Готфри Беллингам. Этот дом принадлежал Джону Беллингему. Джилика был поверенным Джона Беллингема а потому, можно сказать, наверное, что день, когда должны были вычистить колодец, был назначен Джелико. Оказалось потом, что кости были не Джона Беллингема. Если бы были действительно его, то кольца не понадобилось бы для удостоверения. Но кольцо было его. Отсюда следовал важный вывод. Тот, кто бросил кости в колодец, имел в своем распоряжении тело Джона Беллингема. И уже не было сомнений, что этим лицом был Джелико. Получив это окончательное подтверждение своих заключений, я тотчас же обратился к доктору Норбери за разрешением исследовать мумию к хотепа О результатах вам уже известно. Когда Торндейк закончил, Джилико посмотрел на него задумчиво и сказал, «Вы дали нам полную ясную картину вашего метода расследования, сэр. Я просто наслаждался...» и воспользовался бы всем этим впоследствии при других обстоятельствах. «Не позволите ли все же налить вам рюмку?» Он дотронулся до пробки графина, но инспектор Бэджер внушительно посмотрел на свои часы. «Ну, я не задержу вас долго», — проговорил поверенный. «Мое показание состоит просто в изложении событий. Но мне хотелось бы высказаться». А вы, без сомнения, выслушаете с интересом. Он открыл портсигар и вынул новую папиросу, которую, однако, не закурил. Инспектор Беджер достал записную книжку и раскрыл ее на колени. А мы все приготовились с большим любопытством слушать показания джелико